Глава восьмая. «В любой непонятной ситуации ешь, пока не отобрали», — решила я и налегла на гуляш. Увы, наелась быстрее, чем хотелось бы. Вокруг витали разговоры, взгляды и запахи. Я встала из-за стола, поблагодарив половник за неимением повара. Надя, Лилия и Агнешка прыснули. сидящий напротив девушки-первокурсницы, заглядывающие им в рот, тоже. А Мини и Хлоя оглянулись. «Уже уходишь?» «Подожди нас», — сказала Минни. «Поболтаем еще». «Нет», — мотнула я головой. «У меня есть дела. Потом хочу лечь спать пораньше. Долгий был день». «Сразу видно новичка», — усмехнулась Лили. «Ладно, спи пока. Но не забывай, если мы не найдем помещение до конца недели, спать тебе мы не дадим. Комнату в башне мы первые заняли». «Посмотрим», — буркнула я. Проход из столовой, взгляды в спину, наконец, улица. Всё-таки здесь всего было чересчур много. Я вдохнула вечернюю прохладу и, вспомнив дорогу к апартаментам леди Элбери, направилась туда. Мешок ждёт меня у миссис Хокс, но мне хотелось бы поговорить с её хозяйкой, потому что с каждой мыслью о брошенных в приюте девочках стыд пробегал по моей спине и рукам колкими приливами мурашек. Возможно, здесь не в курсе, что там у каждой второй малышки есть магия. «А она есть. Теперь я могу в этом поклясться. И все эти важные маги и волшебники должны об этом знать». Впереди показалась группа студентов. Я шагнула в тень кустов. Надоели мне взгляды, вопросы и необходимость держать лицо. Парни прошли мимо, болтая громко о своем. Под сенью деревьев, за остриженными кустами, жарко пахнущими жасмином, оказалась узенькая протоптанная дорожка. Видимо, садовник оставил. Я пошла по ней, поглядывая на отлично видимых из моего укрытия прохожих и оставаясь в тени. Вновь почувствовала себя, как в лесу, одна с шорохами ветвей и трав, перещелкиваниями сверчков и трелями цикад. Люблю эти звуки. Торебиться было некуда. Подожду, когда пройдет леди Элбери к себе, тогда я отправлюсь за вещами. Когда сидишь часами в крошечном картере, лучшее, чему можно научиться – ждать. а я в совершенстве освоила этот навык. По площадке, подсвеченной фонарями, прошел, пришаркивая левой ногой, магистр Гроусон. За ним проплыла вчерашняя пожилая мадам, только теперь не в чипце, а в плетеной шляпке с пером и цветами. Интересно, почему она всегда в головном уборе? Возможно, она лысая? И снова наступила тишина. Теплая, ночная, тягучая. Что-то шлёпнулось мне на макушку и, щекотнув ухо, упало на край плеча. Я осторожно повернула голову. Маленький геккончик повис на коготках, угрожая разорвать новое платье. Моргал, уставившись на меня. тш сказала я и протянула к руку. Тот начал дёргаться в попытке высвободить когти. «Стоп, замри», — рассердилась я, и вместе с эмоцией из моей ладони полился мерцающий жёлтый свет. Геккончик застыл, как неживой. Я осторожно отцепила его с рукава и пересадила на свободную ладонь. Поднесла к глазам. Испугался, глупыш. И вдруг в моей голове пронеслась не мысль, а ощущение доверия. Не моё Я уставилась на крохотное существо. Оно смотрело на меня. «Боже, а ведь ты тоже из драконов, и я, кажется, тебя понимаю. Мы сможем с тобой подружиться. Скажи, чего ты хочешь?» Посторонний шелест пронёсся в голове, наполненный ощущением ошеломления и вопросом. «Что? Повтори! Сейчас я не понимаю!» — воскликнула я громким шёпотом. Из ладони к геккончику пролился более интенсивный свет. «Он говорит, что если вы не перестанете шарашить так в него магией, то бедняги мозги растворятся», — пробасил некто из-за кустов. И спрашивает, не приняли ли вы его за настоящего дракона. «Ой, Я сжала мерцающую ладонь в кулак. Кусты раздвинулись, показалась крупная голова. Молодой человек с бородкой, тот самый старшекурсник-заклинатель по имени Джестер Вагнер, заявил. «Стало быть, это вы». «Стало быть, я. А вы?» «Гекона отпустите. Негуманно так измываться над братьями меньшими». Джестер перелез на мою сторону под тень раскидистых деревьев и забрал с моей руки ящерку. Что-то прошипел странное и выпустил геккона в траву. Я растерянно крикнула вслед геккончику. «Извини!» Джестер взглянул на меня сверху вниз и покачал головой. «Да, но ну ничего не поделаешь. А что со мной надо делать? Что не так?» «Силы валом, невежество еще больше. Разве не знаете главный закон мага?» «Не знаю. И какой?» «Слабому не навреди». «Но я не собиралась никому вредить». возмутилась я. Молодой человек глянул на меня из-под лобья. В роду у него наверняка были камни, валуны, скалы и прочая неживая природа, и лицо будто из базальта вырезанное. Но навредили, напугали как минимум. — Будете учиться усерднее других, раз ничего не знаете, на трея стоуле И протянул крупную руку. — Я ваш куратор, Джестер Вагнер. Я осторожно вложила свою руку в его ладонь, но пожала крепко. «Пусть не думает». «Хм, а у вас сильные пальцы», — с удивлением заметил заклинатель. «Тренировались с хватом грузов?» «Чулки вязала», — ответила я гордо. «Интересный метод. Главное, практичный. Можете попробовать как-нибудь». «А зубки, а кремень точили?» — проговорил заклинатель. «Не рекомендую со мной флиртовать и шутить подобным образом». Для заклинателя драконов всегда и везде главная сосредоточенность и дисциплина. Я? Флиртовать с ним? Да что он о себе удумал? От возмущения у меня пропал дар речи. Тем временем джестер Вагнер продолжал. «Если хотите остаться в Академии, филонить не стоит. Все задания выполнять надо вовремя и на 200%. Не успевающих даже дар не спасет. Жду вас завтра сразу после первой лекции у выхода из столовой». «Я буду», – оробела я от его раскатистого почти драконьего тона. «И осторожней в кустах», – заявил Джестер. «Здесь еще много небуганных ящериц. Надеюсь, больше вы мозги никому не расплавите». И шагнул наружу. Я моргнула, а он ушёл в сторону преподавательских апартаментов. «Он сказал филонить, он разъезжает, и он видит, как я заклинаю драконов. И в разговоре он тверд, характер тот еще...» И несмотря на то, что он только студент выпускного курса, он с преподавателями на короткой ноге. Размышляла я. «Значит, он и есть Вёлвинд, и это он меня спас». Можно было возликовать. Загадка разрешилась. Но почему-то я расстроилась. Вылезла из-за кустов и сразу же наткнулась на леди Элбери. «Что ты тут делаешь-то на Трея Удивилась она. «Вас жду». «Зачем?» «Хочу поговорить». Я собралась с духом и выпалила. «В приюте большинство девочек с магией. Я в этом сомневалась, но теперь, когда я вижу всех этих студентов и преподавателей, волны их энергии, я могу точно сказать, магия у девочек есть. Может, меньше, чем у вас, к примеру, но и у меня ее намека не было на какие-то заклинания, пока я не испугалась, что та верно сожрет Нетси». А знаете, как нас воспитывают, чтобы погасить магию? Держат в холоде, в проголодь, заставляют постоянно что-то делать на благо их проклятого общества. Лишь бы некогда было вздохнуть и подумать, а кто ты? Вот что там происходит, леди Элбери. Ужас, что там происходит. И некоторые даже сходят с ума или просто превращаются в кукол. В послушных картонных кукол, у которых ничего не остается своего, только вбитые в голову слова и сестер. «Я смотрю на весь этот рай здесь, в Академии, и понимаю, так не должно быть, что они страдают, а у других все есть, и эти другие вовсе не ценят, что им дано. Все должны знать, и даже если вы отправите меня за это...» «Почему я должна тебя куда-то отправлять?» — спросила леди Элбери. «Потому что вы сказали скрывать мое прошлое и забыть все, что было. Но я не могу забыть, это несправедливо». Это как предательство – расслабиться, отвернуться и сделать вид, что все хорошо. — И кому же ты хочешь рассказать о приюте? — Всем! Надо что-то сделать с этим, как-то изменить, забрать девочек. Почему нельзя было забрать всех? Ведь сестры ничего не могли сделать, они были заморожены. — Всех забрать нельзя. Не сейчас. Почти вплотную встала ко мне леди Элбери и понизила голос. Похищение одной девочки можно назвать хулиганством. Похищение всего приюта — бунтом. Для этого пока не время. «А когда будет время?» — волнуясь, спросила я. «Будет», — твердо сказала леди Элбери и тронула меня за руку. «Мне очень жаль, что ты страдала, и жаль всех твоих девочек. Это трагедия нашего времени. Но бывают такие моменты, когда для того, чтобы спасти большинство, приходится жертвовать чем-то». в данном случае справедливостью. «Но я не могу, как вы», — проговорила я. «Мне кусок в горло не лезет от того, что я знаю. Там голодают, мне стыдно. Мы не боги, и мне тоже больно осознавать. Что-то мне не под силу, а хочется изменить всё и сразу. Но я скажу тебе больше». От того, как хорошо ты будешь делать то, что можешь сейчас, как усердно станешь учиться, как быстро увеличишь силу твоего дара и свои возможности, зависит не только твое будущее, но и будущее твоих девочек. И таких же, как они, в других приютах, которых много по всему вашему королевству. У меня пересохло во рту. А как они от меня зависят? Каждый маг, каждый человек вносит каплю зла или добра. гармонии или хаоса в то, что происходит в мире. От магов зависит в два раза больше, от сильных магов — в сотню. Твоя сила растет. Тогда я буду учиться. Я хочу побыстрее внести в мир то, что нужно. Отлично. Но некоторые вещи не делаются побыстрее. То, что придет к тебе, придет само. В нужное время и нужный час. Не позже, ни раньше. «А что же тогда делать?» — растерялась я. Просто живи. Узнавай себя и свою силу. Это сейчас самое важное. «Ладно», — выдохнула я. «Вот и хорошо», — улыбнулась леди Элбери. «Я рада, что ты пришла ко мне, Танатрея. Ты очень добрая девочка. Всегда обращайся ко мне, если возникнут вопросы. А теперь иди отдыхать. Благих снов!» «Благих снов и вам!» Я развернулась и побрела в сторону общежития. На плечи навалилась усталость и хотелось одним взмахом жезла изменить весь мир. И вдруг вспомнила. Я же не забрала свой мешок. А делать хорошо, значит делать вовремя и не откладывать на завтра. Поэтому я побежала обратно к апартаментам леди Элбери. Дверь была не закрыта, наверное, она только что вошла. Я ступила в холл и позвала негромко. «Миссис Хокс!» Только пламя свечей взволновалось от моего голоса. «Миссис Хокс, это Танатрея! Я пришла забрать мешок!» Нет ответа. На втором этаже послышались голоса. Я почувствовала неловкость, хотя мне и велели явиться. Поднялась по лестнице, утопая ногами в ковровой дорожке. Дверь в гостиную была приоткрыта. Подобрав юбки, я шагнула на площадку, размышляя постучать или заглянуть вежливо. И вдруг услышала. «Вёлвинд, меня беспокоит эта девочка. Она милая, но может испортить всё, что мы выстраивали так долго», — сказала леди Элбери. «Вёлвинд, я затаила дыхание. Он здесь. И сейчас я точно его увижу. Я безотчётно вытянула шею и подалась вперёд».